Глава двадцать вторая орет. Пытаться сохранить границы так называемых отделений больше было совершенно невозможно. И Сидоров поручил нянечкам в первую очередь следить за детьми и затем чтобы после отбоя каждый все-таки лежал более или менее на своем матрасе. Он подозревал, что если бы дело было поручено Евстаховой, границы отделения отлично бы сохранились. Но поручать ей ничего не желал. Помощь Евстаховой с ее железной самодисциплиной, полным отсутствием каких бы то ни было жалоб и удивительной способностью не спать, кажется, вообще никогда, была в эти дни бесценной. Но Сидорову все время казалось, что каждый раз, когда Евстахова в ответ на его распоряжение безропотно отвечает «да, конечно», она только по каким-то ей одной известным причинам не говорит «а давайте-ка вы вместо этого». и не отдает ему приказ в три раза лучше его собственного. Что же касается малышки, постоянно охавшей и при каждом удобном случае пересказывавшей Сидорову все свои заботы от бесконечных перепалок с зиганшином из-за кипячения воды для мытья мисок до необходимости переворачивать часть матрасов и менять простыни гораздо чаще, чем планировалось по причинам вполне понятным, то она просто присмыкалась и заискивала перед Евстаховой на что Евстахова реагировала с опекающей мягкостью опытной рабовладелицы. Сейчас они все трое пытались решить проблему с котенком, и сложившаяся ситуация доводила Сидорова до бешенства. От малышки, соглашавшейся со всем, что говорила Евстахова, проку не было никакого, один вред. Когда проблема котенка обнаружила себя в первую же ночь, Половина трюма проснулась от диких воплей, собственно, малышки, которая возвращалась от параши к матрасу, решила в темноте, что перед ней корабельный котик, умиленно взяла животное на ручки и тут, наконец, разглядела, что к чему. Последствия были ожиданными. Зиганшин признавать котенка отказался и три раза сплюнул через левое плечо. Те, кто успел разглядеть маленькое чудовище, остались под большим впечатлением. и приведение их в порядок потребовало времени в детском отделении творился хаос а главное не досчитались близнецов и принялись за их поиски истина стала ясна не сразу но когда стала ясна к облегчению примешалась серьезная забота о том что делать дальше потому как ночью котенок пробирался на палубу и жался к василисе и уже на второй день Дети, Ганя и Груша, проснулись с красным горлом и одинаковой температурой 38,2, что не помешало котенку ночью снова выползти на палубу. Бдительная Евстахова тут же занесла его обратно в трюм и попыталась посадить на привязь, но двуликий зверь так орал в обе глотки, что спать оказалось невозможно. Идею предоставить котенку матрас и одеяло на палубе отвергли. Больные дети, да еще и с забинтованной лапой, не могут спать ноябрьской ночью под дождем, как выразился Сидоров, ни в шубе, ни без. Почему-то очень заинтересовавшийся этой историей гороновский предложил временно завести в трюм Василису, но Райс сказала, что это произойдет только в том случае, если на палубу вместо Василисы пойдет спать сам гороновский Оставалась идея, которую в самом начале высказала Евстахова — из которой малышка жарко согласилась временно устроить изолятор в одном из кубриков, а матросов попросить спать в кают компании или спуститься в трюм как сидоров не крутил в голове эту идею у нее был только один минус в этом случае ему пришлось бы договариваться с зиганшиным и хорошо им там будет и другим деткам просторнее и этому этому пусть мякает там закрылись снаружи, и хорошо!» — радовалась малышка, поочередно заглядывая в глаза то Сидорову, то Евстаховой и хлопача руками. И пока Сидоров молчал, Евстахова очень мягонько спросила. «Хотите, Яков Игоревич, я с капитаном поговорю?» И посмотрела на него очень ласково. «Сука!» — подумал Сидоров, а вслух сказал. «Это мне надо сначала с Эмма обсудить». — Нет, — сказал Зиганшин, — оборзели в край, чтобы мои матросы койки коту уступали, но вы даете. — Не коту, а двум больным детям, — сказал Сидоров сквозь зубы. Он заранее решил для себя, что дольше пяти минут разговаривать не будет, и теперь смотрел на часы. Оставалось четыре минуты и двадцать секунд. — У вас все дети больные, — сказал Зиганшин. перестаньте — сказал Сидоров. Зиганшин уже приготовился ответить, но вдруг замолчал, поджал губы и пожевал папиросу. Сидорову очень хотелось курить, но остаток папирос лежал внизу, а просить закурить у Зиганшина он не собирался. Папиросы кончались, и расходовать их теперь нужно было предельно экономно — по одной в полтора часа. Он обещал себе внеочередную папиросу за этот разговор. — Вы папку видели? — спросил Зиганшин. — Какую папку? — не понял Сидоров. Через два часа в машинном отделении очень сильно пахло одеколоном Ленинград. На полу под динамомашиной валялись неприглядные серые сосульки с валявшейся шерсти. Кожу динамомашины, розовый и жалкий, с комочками наклеенный там и сям местами пожелтевший ват и подергивался от щиплющей жидкости. Весь процесс бритья занял у Капеляна больше часа, и за это время халат на нем посерел от пота. Зиганшин смотрел на обнажившийся кожух со смесью ужаса и сострадания. — Могут небольшие воспаления быть, прыщики, — сказал Капелян, прочищая бритву. — Вы, их, главное, вообще не трогайте, не давите. Зиганшина передернул. «Если будет много, или где-то вместе сливаться начнут, или еще что-то вызовет подозрение, зовите меня», — сказал Капелян. «Теперь мне две палки хороших нужны. Сейчас займусь рычагом. Если нет палок, дайте мне несколько ручек или карандашей, сойдет. И держите его крепко, может больно быть». «Потом на мостик пойдем», — сказал Зиганшин. «Мы про мостик не говорили», — недовольно сказал капилян — Мы много про что не говорили, — сказал Зиганшин. — С вас еще в Рязанске кое-что, вы не расслабляйтесь. — У меня пациенты, между прочим, — сказал Капелян. — А у меня баржа, между прочим, — сказал Зиганшин. Сидоров вышел из-за ширмы, где ему пришлось делить пространство с двумя санитарами, и собирался готовиться к отбою, когда Капелян, обогнув старого плюшевого медведя, поймал его, Сидорова, за локоть, и сунул в руки несколько вырванных из блокнота листов, сильно пахнущих Ленинградом. — Я, Яков Игоревич, за всех отдуваться не готов, — сказал Капелян. — Я заключение по результатам написал, вот, пожалуйста. Если мы теперь еще и этим занимаемся, давайте устанавливать очередь. Я тут, конечно, не первый номер, но я тоже с ног валюсь. Сидоров молча взял бумажки, и стал ежесекундно, натыкаясь на других обитателей трюма, пробираться к своему матрасу. Ветветинова крикнула «Отбой!», выключила свет, и тут же начались суета и давка, ойканье и детский плач, и крики нянечек «Не курить! Не курить!». Сидоров лежал и ждал. И ждать ему пришлось долго. Когда ему показалось, что пора, он встал, и добрался до запертого кубрика. Из-за двери было слышно, как орёт и скребется котенок. Сидоров поморщился и сжал пальцами виски.